Неплохая работа, и я не заметил никакого раскаяния. И даже, по-моему, отмечался определенный подъем. Не знаю почему, но я чувствовал, что как будто петля затягивается у меня на шее. Все, что она говорила, было неправильно, но я не мог сказать, где конкретно. Где выход? Как разрубить этот гордиев узел? Давай покинем Фрейбур», — сказал я наконец.